Глава восьмая. За погоду нельзя пить. Солнца всю дорогу не будет, но можно выпить за то, чтобы химзащиты всегда были привязаны к седлу. За ночь спутанные кони могут уйти километров за десять, а то и дальше. Каждое утро Ася находит в своем какао три зефирки и еще одну рядом на удачу. Туман лежит на поляне толстым пластом ваты, и караш в нем кажется большим камнем, а серого суйлу и вовсе не видно. Туман поднимается в небо бледное, чистое, как запотевший от холода хрусталь. Трава под ногами сизая от тесно усаженных капель росы, и через пару шагов по поляне мои штаны промокают на коленях так, что ясно, скоро потечет в сапоги. Трава еще толком не выросла. Был бы июль, я бы уже промокла по подмышке. Не знаю, что хочу увидеть. Может, шрамы на шкурах, следы лечения, что-то, что покажет. Я все перепутала, а кони совершенно в порядке. Я уже в радиусе веревки, полосы примятой травы. Караш ночью ходил с места на место. Но сама трава не тронута хотя за ночь он должен был ощипать ее до состояния чахлого газона. И навоза, между прочим, нет. Ни старого, ни свежего, ни единой кучки. Что ж... Мертвые кони не едят и не какают. В моей голове звучат голоса. Это не глюки, всего лишь воспоминания. Вот Аркадьевна... На ком в прошлом году ходила? На суэле? Да, жалко, хороший был Мерин. Но ничего, сейчас подберу тебе не хуже. Вот Костя. А Караша мне самому заколоть пришлось. Поломался, когда их волки книзу погнали. Вот еще один голос. Дядька из Читкыра, не помню, как зовут, пьяный в хлам. Ты, Аркадьевна, охренела так коней называть? Это ж кто додумался? Аркадьевна улыбается замороженной улыбкой. Она понятия не имеет, чем недоволен гость, но выяснять и спорить не собирается. Дядька ворчит. Аркадьевна. Да не помню я, бляха-муха! Что ты докопался? Кто-то предложил, мне понравилось. Жалко. Хорошие были мирина. Коробка-автомат. Дядька. Да ну нахер! Сгинули, слава богу! Ты так коней больше не называй, Аркадьевна. Что там еще с именами, думаю я. Но тут из тумана резко и близко проступает караж. Он стоит, натянув веревку до гула. Ноги растопырены, пригнутая шея вытянута, глаза выпущены так, что видны белки. Караш напуган до паралича. Сорвался бы в очумелый галоп, но веревку не пустила, и теперь у него что-то вроде короткого замыкания, электрическая дуга ужаса в мозгах. Я тоже пугаюсь и радуюсь этому простому житейскому испугу. Думать, что вызвало этот страх, некогда. Сейчас главное — привести коня в чувство. В любую секунду Караш может забиться в слепой панике, и тогда я могу и не успеть увернуться от копыт. Я почти вижу, как электрическая дуга в его голове дрожит и наливается светом, готовая вспыхнуть. Как телефон в костре, подсказывает кто-то внутри меня. Такой нормальный, разумный страх. Я почти забываю, зачем пришла. «Ай, зайка!» Дрожащим голосом тяну я и слегка отступаю. «Хороший мальчик, не боится совсем». Караж длинно вскрюкивает, косится на меня и выпрямляется. Я смеюсь от облегчения. Караж не дрожит, его ноздри не раздуваются от частого дыхания. Это не страх, это ослинное упрямство. Он что, первый раз на веревке стоит? «Вот ты дурак», — говорю я, «дурак, упертый, бородатый». Я отреплю его по жесткой мокрой гриве, вдыхаю аптечный запах раздавленной травы, прижимаясь к влажному плечу, дотягиваюсь до привязанной к ноге веревки, плавно тяну назад. Караж фыркает и резко, недовольно переставляет ногу, и отступаю. Нормальный конь сейчас отошел бы на несколько быстрых широких шагов и принялся жрать. Караж просто отходит. Никаких шрамов у него нет. Гладкая темная шкура, отливающая по низу. На животе клочки мягкой бежевой шерсти, остатки зимнего подшерстка. С ним вообще все нормально. Только не ест. Может, имя переползло? Кто-то не узнал, перепутал, назвал так другого Мерина. Кто-то тоже не знал, подхватил. Да ну, невозможно. Тем более сразу с двумя. Ведь есть еще и суэла. Я подхожу к карашу и подношу ладонь к его широкой ноздре. Что-то слабо щекочет ладонь. То ли дыхание, то ли шерстинки усы на губе. Наверное, дыхание. Оно холодит ладонь, но рука у меня мокрая и замерзшая. Так что как там на самом деле, не разберешь. Я по-прежнему ничего не понимаю, но практического смысла у моего непонимания нет. Я прошла весь поход на призраки и не заметила разницы. Это ошеломляет, но и подсказывает выход. Я смотрю на мертвого коня и, вместо того, чтобы завизжать от ужаса, решаю обращаться с ним, как с любым другим. Наверное, это последний момент, когда я еще могу заметить, что со мной что-то не так. Но я не замечаю. Мне кажется, что я. Все отлично придумала. «Стой здесь», — говорю я Карашу, и иду искать его приятеля. Надо подогнать его поближе, пока не убрел далеко. Я успеваю дважды обойти поляну и ближайшие кусты промокнуть по пояс и запыхаться, пока не понимаю, что опоздала. Выжимаю тонкие грязные струйки из рукавов флиски. Первый раз со вчерашнего дня я точно знаю, что делать. Выпить кофе? Обсохнуть, заседлать Караша, ехать искать суйлу. «Могу поделиться кофе, — скрипучий, — говорю я. Мне не хочется делиться. Кофе еще полно. Раз на десять-двенадцать. А на базе у меня лежит запас. Но мне хочется экономить то, что есть. Растягивать». Ася перестает драть ногтями предплечье под рукавами. «Наконец-то!» От этого звука я уже готова заорать. «Ася!» От зараза. Кивает, и я протягиваю ей бутылочку. Сама заправить ее кружку не решаюсь. Знаю, что насыплю мало, слабый кофе, дерьмовый кофе. Так издеваться над человеком нельзя. Чтобы не следить за тем, сколько кладет себе Ася, я отворачиваюсь и без дела шевелю сучья в костре. Встаю вплотную к огню, широко расставив ноги, двумя пальцами оттягиваю штанины, чтобы не обжечь ляжки, От горячей ткани валит попахивающий лошадьми пар. «Так-то ты по утрам какао пьешь, да?» Перевод «Не сыпь слишком много, ты же не любишь». Ася нервно мотает головой. «Мне мой парень по утрам делал какао», — говорит она. «Мило. Да я его терпеть не могу», — рявкает она. «Парня или какао?» Я поворачиваюсь к огню спиной. Почти сразу начинает припекать под коленками повар-гриль. Ася трясет головой. Каждое чертово утро. Вот именно что мило. Кстати, спасибо за кофе. И за гречку. Кстати, я сама могла приготовить. Тебе не надо меня кормить. Ты ведь уже не на работе. У меня рефлексы, машинально отвечаю я. Какая-то часть меня считает, что кормить ее еще как надо. Та же часть, которая хочет экономить кофе. Ася вздыхает. Как ты думаешь? Суила далеко ушел. Суила ушел далеко. Туман собирается в влагах и ползет в небо, но я трачу время, обрезая следы вокруг поляны. Никак не могу поверить, что Суила мог уйти один, хотя Караш так и рвется куда-то в сторону ущелья. В конце концов я убеждаюсь, что суила не стоит в ближайших кустах и позволяю карашу пойти куда ему хочется. Он тут же лезет в кедрач. Под копытами черника и бадан, а под ними крупные старые камни, вросшие в землю, а под ними и вокруг щели и провалы. Ехать здесь верхом — плохая идея. Но кораж ступает так уверенно, что я решаю рискнуть. Замечаю голый еще влажный камень там, где что-то содрало с него мох, свежий, светлый излом в черном сплетении корневищ бадана. Хочется верить, что это было копыто Суйлы а не какого-нибудь морала. Минут через пять справа раздается отчетливый звон, и я ведусь как маленькая, мгновенно забыв, что ботала на суэле нет. Караш упирается, когда я пытаюсь повернуть на звук, и его упрямство приводит меня в себя. Это чертова птичка. Никто не знает, как она называется, никто никогда не видел эту сволочь, наверняка маленькую и серопестренькую, незаметную в кустах. Сколько крови она попортила нам своим лживым голоском. Потерять время, обшаривая кедрач не в той стороне, влезть в курумник, застрять в буреломе. Конь упирается, но ты, поверив поддельному ботулу, заставляешь его идти. Вдруг косяк, который ты ищешь, пасется за этой скалой или прячется от дождя под тем кедром. А потом земля под ногами кончается, и схоженная долина распахивается с невиданного угла. Или горячавки под копытами розовые вместо синих. Рассерженный соболь планирует с кедра в траву, подруливая толстым хвостом. Или вдруг на скалке корявый кустик багульника в розовой пенке запоздалых цветов. Спасибо, птичка. А теперь заткнись и дай услышать реальное ботало. Я тут вообще-то коней ищу. Но сейчас прислушиваться не к чему. Я отдаю Карашу повод, и он тут же сворачивает в прежнюю сторону. Я только надеюсь, что он тащит меня куда надо, и смерть лишила его голода, но не страха, одиночества. Скоро я понимаю, что права. Поляну за кедрачом пересекает полоса смятой травы. След быстро выводит на тропу узкую, две ладони, но хорошо набитую. Она прошивает еще одну полосу кедров. На влажной земле между корнями остался четкий след подковы. Выходит на поляну, круто падающую вниз, и поворачивает, уводя наверх понад краем ущелья. Та самая тропа, о которой мне никогда не хотелось говорить. Заросший березый подъем в редких лиственницах и прижатых к земле кедрушках видно далеко вперед. Я различаю несколько белых пятен, но суэла это или остатки сугробов разобрать пока не могу. Боковым зрением замечаю движение рыжего, Может, просто ветер шевелит засыхающую ветку. Но я поворачиваю голову и вовремя. Подпрыгивает и исчезает в серебреевника рыжая косулья попа. Я смеюсь. Торопиться некуда. Я лезу со сигаретами и натыкаюсь на маркеры, забытые в кармане накануне. Я рисую ее в прыжке. Передние ноги косули уже на земле, а задние поджаты еще в воздухе и смешно задран белый с изнанки хвостик. Точки и спиральки вокруг. Этот камень никто не увидит, он будет лежать здесь сам для себя, и только я буду о нем знать. Я дую на замерзшие руки, втягиваю их в рукава куртки. От тепла пальцы начинают покалывать, и на меня короткой волной накатывает детское, бессмысленное счастье. Я проезжаю по тропе еще с километра, когда слышу глухой удар камня о камень и шелест длинной струйки потревоженной щебенки. Я вскидываю голову, задержав дыхание, и тут одно из длинных белых пятен впереди по тропе приподнимается с одного конца и снова опускается, опять глухой каменный звук, переместившись чуть дальше. Это все, что я могу различить сквозь помутневший мокрый воздух, но этого достаточно. Так двигаться может только спутанный конь. Я даже не успеваю осознать, кого ожидала увидеть вместо него. Суйла неторопливо, но целеустремленно плетется по тропе, которая теперь ведет вдоль самого края ущелья. Я стараюсь смотреть только под ноги своему коню или на круп коня беглого. Слева смотреть не на что, там особь закругляется и сливается с затянутым небом. Там только голый камень и черные пятна низких пихт, растущих грубками, намертво сплетенными в неделимое целое. Направо я не смотрю, справа пустота, от которой сознание плывет и почти отключается. Стоит бросить туда взгляд и начинает казаться, что на самом деле я не еду верхом, а лежу в спальнике и никак не могу проснуться. От этого чувства я теряю равновесие, меня ведет в сторону пустоты. Я еду, скособочившись влево, едва не сползая с седла. Похоже, всерьез верю, что могу вырубиться и делаю все, чтобы упасть на пологий склон надо мной, а не обрушиться неизвестно куда. Ты видела это место во снах. Проснуться не выйдет. Надо догнать суэлу, до спусков проснись. Я едва успеваю. Когда я приближаюсь, Суйла уже задумчиво обнюхивает тропу там, где она резко ныряет вниз. Он не сопротивляется, спокойно дает обойти себя поверху, сам берет у дела, когда я напяливаю уздечку, не топчется, пока распутываю ему ноги. Пута холодные, мокрые, грязные, и это приводит меня в чувство. Развернуть дурака на узкой тропе. Развернуть караша. Адреналина в крови столько, что коленки становятся легкими и мягкими, как клочки ваты. Мне страшно до да одури, но это нормальный и объяснимый страх высоты, и все в порядке. Когда я привязываю чомбур суилы к задней луке, руки почти не трясутся. Я даже могу позволить себе любопытство. Мне все еще немного не по себе, но я, в общем-то, люблю побояться. А кто не любит? Фильм ужасов Без электричества не посмотришь, но мне и не надо. Те же ощущения можно словить, выскочив ночью из палатки в кусты. Тут надо чуть преувеличить нормальную настороженность, добавить ей объем, а основу убрать, а потом убедить себя вспомнить, что ты здесь не одна, даже особенно, когда совсем одна. Убедить себя вспомнить, что на тебя смотрят почувствовать это отстраненное холодное внимание, пространство оживет и задышит неодолимым и неведомым, вне и над человеческим. Ладони станут влажными, дыхание коротким и поверхностным, а живот тяжелым и горячим. Сладкий контролируемый ужас. Держать сколько захочется. Выдохнуть. Заржать. Тут главное. Смотреть, чтобы рядом не было чужой палатки. Чтобы не объяснять потом туристам, почему хихикаешь сама с собой в ночи. С другой стороны, можно сказать, что это была не ты. И как раз объяснить. Пусть тоже кайфанут. Игрушечный страх все равно, что щепотка черного перца в котле. Никакой остроты, но вкус намного интереснее. Оставив коней, я иду туда, где тропа ныряет вниз. Теперь, когда к моему росту не добавляется высота караша, а ноги чувствуют землю, я могу заглянуть в ущелье. Тропа крутыми зигзагами перечеркивает сыпучий склон и исчезает в мокром мареве. Я думаю, может, ну их всех к черту, базу, Асю эту дурацкую. Можно ведь просто пойти дальше. Ничего больше не говорить. Не объяснять, не уговаривать. Без меня обойдутся. Больше никаких забот. Тишина. Освобождение. Я отступаю от края. Этот страх не игрушечный. На меня обрушивается животный ужас, от которого холодеют и слезятся глаза. Я втягиваю воздух короткими всхлипами. Я узнала это место и теперь даже не могу моргнуть, чтобы хотя бы на мгновение скрыть от себя то, что вижу. Порыв ветра бросает в лицо горсть колючих капель, и они шорохом осыпаются по плечам куртки. Меня бьет озноб. «Что, забаиваешься?» — спрашивает Ленчик. «Маленько», — бодро отвечаю я. Я так старательно всматриваюсь в уходящий наверх склон, что серая уже мельтешит в глазах. Лето кончается, линяет вохру и кадмий, сиену и кармин. Но осыпь вечна, осыпь всегда серая. Остальные пацаны выше, их не видно за подъемом, только изредка слышны удары подков по камням. Мой имбирь, едва объезженный трехлетка, психует и все куда-то порывается, и приходится натягивать повод так, что его рыжий затылок едва не упирается мне в лицо. «Слышь, ты, главное, на бошку ее не смотри, — говорит Ленчик. Бошки у них страшные. Один раз глянешь — не отойдешь потом». Я криво улыбаюсь ему и снова всматриваюсь в склон. Сначала не вижу ничего, а потом вижу струйку щебня, текущую к тропе. Невидимые пацаны начинают орать, и тогда я, наконец, замечаю ее. Она скользит по склону, как водомерка. С противоестественным изяществом. Я вижу только огромный невесомый ком перьев и не хочу видеть больше, но, конечно, смотрю на бошку. Смотрю, пока не начинаю понимать, что вижу. И тогда тихо говорю. «Вы чего?» А потом все громче и громче. «Вы чего? Эй! Вы чего? Зачем?» «Прям как настоящий, аж реально страх берет! Скажи, — говорит Ленчик!» «Ты чего? — спрашиваю я!» Меня заклинило, и никаких других слов я вспомнить не могу. Губы Ленчика растягиваются в ухмылке, но тут кто-то орет из-за гребня. «Снизу, снизу заходи!» И Ленчик галопом нарезает по тропе к близкому спуску. «Имбирь подрывается за ним, и мне приходится повиснуть на поводе всем телом, чтобы затормозить его!» «Ты чего?» — говорю я пляшущему на краю ущелья коню. «Да чего ты?» Едва дыша, я рассматриваю спуск. Вон там, на первом повороте, Ленчик отчаянно рвал повод, но его конь продолжал скользить по камням. Он почти осел на круп, но я видела, как его задние ноги неумолимо, как будто кто-то тянет их, отрываются от земли, а голова опускается все ниже. Я хотела закричать, но горло сдавило, будто перетянутое ремнем. Ленчик дико заорал. Я подумала, все, это все. Но Ленчик швырнул себя назад и вверх и оказался отдельно, а его конь отдельно. И потом конь дикими рывками, а Ленчик на четвереньках, задыхаясь и монотонно ругаясь, они вернулись на тропу. Кто-то снова заорал, «Снизу заходи, уйдет нахуй!» «Сам заходи», — сказал Ленчик. Лапки шебуршали по щебню. Большое, почти с коня пухлое тело. Мягкие серые перья. Не смотреть в лицо. Выстрел. Кровь бьет толчками. Темное, сморщенное личико становится расслабленным. Спокойным, покойным. Незачем теперь спорить. Ничего не остановить. Ничего не жаль. Я сплю. Просто сплю. Но я не сплю. Я помню все совершенно отчетливо. Всю эту суету, и как надо было подобраться поближе, и как обходили, и главное было не дать ей уйти на спуск, не пустить в ущелье. Как рубили тушу прямо на месте, не ободрав совали в мешки и навязывали сзади на сетла, чтобы увести на стоянку, И кони дергались и храпели, и перья висели в сыром воздухе клочьями разорванных туч. И единственное, что не складывалось в этой картинке, то, что я помнила Лёнчика теперешнего, а не тогдашнего. Он же тогда совсем пацаном был, но это, наверное, потому что я видела его только вчера, зато все остальные были совсем молодыми, и Мишка... И сычий, тот третий, тощий. И где они теперь, а? Неважно. Не хочу знать. Туман над невидимым дном ущелья собирается в пухлые тушки. Они плавно скользят по дальним осыпям все выше, на ходу серия от влаги и собираясь в плотную бесцветную кашу. Стоит посмотреть на небо и начинает моросить, как будто взгляд повредил его. Сразу понятно. Это всерьез. Пока я возвращаюсь к карашу, седло успевает покрыться каплями воды. Перед тем, как садиться, я ладонью смахиваю их с плотной кожи. Часть собирается в струйке и стекает, но остальное просто размазывается, и я опускаюсь в седло, заранее плотно сцепив зубы. К этому ощущению нельзя привыкнуть. С ним невозможно смириться. Передернувшись, я бросаю взгляд на небо. Ну вдруг? и отвязываю химзащиту от передней луки. Толстая резина тяжело и холодно ложится на плечи. Неожиданно, впервые с тех пор, как взяла эту штуку в руки много лет назад, я вспоминаю об ее изначальном смысле. Впервые с тех пор, как пришла в эти горы, думаю о бледно-зеленой резине, как о чем-то, Предназначенным для защиты от невидимой смертельной опасности. А заодно вспоминаю, что, по слухам, ни от чего серьезного она не спасает. У дождя вкус мела, металла и замерзшей малины, дедовой жареной свинины с тархуном, маминых блинчиков, китайской утки, разделенной с подругой, стейка, съеденного с любовником, соли и меда, зрелого сыра, крови из разбитой губы — пота на чужой коже, разложение У дождя сводящий с ума вкус соспыжьего мяса. Я ухожу от ущелья, в которые никогда не спущусь, потому что есть места, в которые люди не должны спускаться. Под копытами караша скользит тень птицы. Откуда тень в дождь? Вяло думаю я. Надо... Выглянуть из-под капюшона, но сонная апатия не дает даже поднять руку, не то что высунуться из-под резины. Дождь шушит по плащу, как лапки. Караш идет хорошо, но все-таки я поторапливаю его, изредка приподнимая чомбур. Спешить вроде некуда, но Асю пора бы уже покормить.